Прошло несколько седниц, прежде чем Клёна смогла самостоятельно сидеть и есть. Несколько раз Фебр на руках относил её в слабо натопленную баню и передавал какой-то жалостливой бабе. Та мыла девушку, причитая и всхлипывая. От этого Клёне и самой хотелось плакать. Особенно же горько, после того, как она первый раз увидела своё лицо, худое, измождённое, с тёмно-фиолетовыми синяками вокруг глаз. Уродище страшное. И хотя тело уже шло на поправку, заживали кровоподтеки, отсыхали болячки с локтей и коленей, затягивались ранки за нос, Клена сама себе казалась уродкой. Она исхудала, стала костлявой и бледной, ослабела. Болезнь отступала неохотно. Целитель, которого звали Ордом, лечил девушку каждый вечер. Она уже привыкла к тому, как ее головы касаются его ладони, охваченные прозрачным голубым сиянием. Орд был насмешник. «Что, птичка, щекотно?» Он быстро-быстро перебирал пальцами в волосах клёны, отчего та принималась хихикать, потому что колючие огоньки сыпались под кожу и бегали там, словно мураши. Клёну ни о чём не расспрашивали и берегли, как умели. Колдун по имени Полян был старшим из троих обережников и, пожалуй, самым неразговорчивым. Но и он находил для приживалки доброе слово. Поди слышал, как ночами она тихо стонет в подушку. «Страшно, очень страшно осознать, что ты одна на всем белом свете. Сгиб малолетний братец, сгибла мать. Сердце не хотело принимать горькую правду, но полян был неумолим. Лущан больше нет. Сгорела деревня, а несколько уцелевших дворов разорены волколаками. Только запустение там осталось». Запустение и мертвецы. Такие дела, девочка. Клена тогда отвернулась к стене и замолчала. Она молчала до вечера. Все примеривала в уме страшную весть. Такие дела, девочка. Как же. Совсем никого. Одна. И куда идти? Кому она нужна? Поплачь, птаха! Фебра подсел к ней, когда за окном сгустились сумерки. Поплачь! Горе слезами выливается. Он погладил ее по острым плечам. Клена повернулась к своему спасителю и хрипло сказала «Не могу». И впрямь не могла. Не получалось. Кость крепко засела в горле. Грудь щемила, сдавливала от рыданий, но расплакаться не получалось. Тогда обережник мягко поднял ее, обнял за плечи и сказал «Плачь! Надо!» Она уткнулась лицом в его чёрную рубаху и тихо-тихо заскулила, как слепой щенок, потерявшийся от мамки. Твёрдая, словно деревяшка, ладонь гладила её затылок. плач плач. Рыдала Клёна долго, да и коты. Рубаха у него вымокла, а руки, должно быть, устали монотонно скользить по её спине и плечам. — Хоть кто у тебя остался, родной? Дидья, может? Она, разбрызгивая слезы, помотала головой, а потом вдруг спохватилась и ответила гнусавым голосом. «Отчим! Но он не будет рад!» «С чего так думаешь?» — удивился Фебр. «Эльха погиб, сын его. Мамы нет, а я на что?» «Не любил тебя?» — спросил обережник. Клену покачала головой, которая от рыданий снова начала болеть. «Я его не люблю, а он?» «Не знаю. поди тоже. Надо увериться». «Как окрепнешь, поедем! Где живет отчим-то?» Девушка вскинула на собеседника красные от слез глаза и просто ответила «В цитадели!» «Вот так оборот!» — крякнул с печи полян. «Как, говоришь, зовут батя твоего?» «Клесхам!» В горнице воцарилась такая глухая тишина, что Клену подумала, будто ее не расслышали. Однако Фебр смотрел, оторопело, а орт оторвался от свитка, который читал при свете лучины, и теперь глядел на девушку полными изумления глазами. «Вот так оборот», повторили хором за поляном оба обережника.